Глава 4. В то время, как Аргайлу совершенно не спалось среди ночи, Флавия Ди Стефана, сидевшая у себя за столом в кабинете в Риме, в Национальном управлении по борьбе с кражами произведений искусства, клевала носом среди белого дня. Впрочем, как и Аргайлу, её одолевали самые беспокойные мысли, что не приминули заметить коллеги. Вообще-то она была исключительно лёгкой и приятной в общении, весёлой и обаятельной. Прекрасный собеседник, с которым так хорошо поболтать за чашечкой кофе эспрессо, когда выдаётся свободная минутка. За 4 года работы у TADEU BATANDA Флавия завоевала репутацию исключительно приветливого и общительного коллеги. Короче говоря, Флавия ладила со всеми без исключения. Но только не сегодня. Последние несколько недель Флавия была раздражительна, мрачна и надоела всем своими придирками. За совершение какой-то мелкой ошибки она едва не оторвала голову одному очень юному пухлащёкому поряньку, который совсем недавно поступил в управление. И это вместо того, чтобы терпеливо и ненавязчиво объяснить ему, как следовало поступить. Коллега, осмелившийся попросить отгул, чтобы прибавить его к выходным, был вовсе лишён их. Просьба о помощи ещё одного сотрудника, которому предстояло разобрать массу документации после ограбления художественной галереи, была категорически отвергнута. Флавия заявила ему, что он должен делать всё сам. Генерал Батандо даже начал осторожно расспрашивать её о здоровье, думая, что, может, всё это связано с переутомлением, но и его отшили в довольно грубой форме. Флавия сказала, что это не его ума дело. К счастью, генерал был весьма терпимым человеком и скорее нервным, нежели раздражительным. Однако вскоре он поймал себя на том, что всё внимательнее присматривается к своей сотруднице. Генерал Батандо возглавлял весьма успешное управление, так ему во всяком случае хотелось бы думать, и тот факт, что Флавия начала действовать всем на нервы, находил весьма удручающим. Она же тем временем упорно и настойчиво занималась своей работой. Придраться к ней в этом смысле не мог никто ни к качеству работы, ни ко времени, которое Флавия на неё тратила. Просто утратила весёлость, вот и всё. Плохое настроение стало её неотъемлемой чертой и достигло пика, когда в 5:30 вечера вдруг зазвонил телефон. "Не Стефана", рявкнула она таким тоном, словно телефон был её личным врагом. Голос на том конце линии эхом отдавался в трубке. Это означало, что говоривший в неё кричал. Так оно и было. Торгаил до сих пор ещё не осознал того непреложного факта, что слышимость телефонных разговоров находится в обратной зависимости от удалённости абонента. Его голос звучал ясно и чисто, как колокольчик, в то время как звонившие по местным римским телефонам порой едва слышали друг друга. Просто замечательно, что я тебя застал. Послушай, тут происходит нечто совершенно ужасное. Чего тебе надо? строго спросила Флавия, сообразив наконец, кто это. Господи, как это на него похоже, подумала она. Не виделись всего несколько недель, и вдруг ему снова что-то понадобилось. Послушай, повторил он. Морсби убит. Кто? Морсби! Человек, купивший у меня картину. Да ну что? Я думал, тебе будет интересно. Мне не интересно. А Бернини украли. Его контрабандой вывезли из Италии. А вот это имел уже непосредственное отношение к деятельности Флави. Во всяком случае, последние несколько лет вся её работа была направлена на борьбу с контрабандой и поиски предметов искусства, вывезенных из страны незаконным путём. И тут уже было неважно, в каком флаве пребывало настроение. Она схватила ручку, выдвинула к себе блокнот и приготовилась слушать. Однако, наверное, уже слишком поздно принимать какие-то меры, сказала она. Так для зачем звонишь? Неужели не знаешь, как я занята? В трубке повисла пауза, эквивалентная 2 долларам 58 центам драгоценного телефонного времени. Затем слегка огорчённый голос сделал ещё одну попытку. Да, конечно, я знаю, что ты очень занята. Ты всегда была занята. Просто я подумал, тебе будет интересно. Не вижу, какое это имеет ко мне отношение, произнесла Флавия. Пусть у американской полиции голова болит. И я не заметила, чтобы мне поступала официальная просьба о помощи в расследовании. Если ты, конечно, не вступил в ряды тамошней полиции со всеми вытекающими отсюда, перестань, Флави, перебил её Джонатан. Ты же обожаешь всякие убийства, ограбления и тому подобное. Вот я и звоню рассказать тебе об этом. Могла хотя бы сделать вид, что тебе интересно. Если уж быть до конца честной, то она, конечно, заинтересовалась. Просто не хотела показывать вида. Пару лет они с Аргаилом были очень близкими друзьями. Флави уже давным-давно рассталась с мыслью, что их отношения могут перерасти в нечто большее. Пока не появился Аргаил, она считала себя женщиной, ну, если не неотразимой, было бы слишком самонадеянно думать о себе именно так, то во всяком случае достаточно привлекательной. Но Аргаил просто не замечал этого. Он был с Флавией очень мил, дружелюбен, охотно и с удовольствием сопровождал на загородные прогулки и пикники, водил в кино, музеи, рестораны, но этим всё и ограничивалось. Она предоставляла ему множество благоприятных возможностей, но напрасно он ими не пользовался, проявлял застенчивость и робость. Постепенно Флавия привыкла к этому и решила не торопить события. Однажды Аргаил весело заметил, что уезжает из Италии, и тут Флавье вдруг потеряла терпение. "Вот так! Ему надо делать карьеру, и он, видите ли, уезжает. А как же она? Что будет с ней?" Флавье так и подмывало задать ему эти вопросы. Неужели Аргаил просто уедет и забудет её? Разве так можно? Разве она годится только на то, чтобы её изредка приглашали пообедать или в кино? Что ж, если он так хочет, пусть уезжает, в конце концов решила Флавия. Именно это и произнесла вслух холодным и сердитым тоном. Если это необходимо для карьеры, уезжай. И чем раньше это случится, тем лучше. Тогда у неё будет больше времени на работу. И вот теперь Джоннтон Аргайль возник опять со своими проблемами. Мне не интересно, отрезала Флавия. Лично мне плевать. Усх хоть весь национальный музей растащит по атлантическому побережью. И потом у меня просто нет времени на пустую болтовню с тобой, иди ты. Ты англичанин. Она с грохотом швырнула телефонную трубку и ворча что-то себе поднос, пыталась вспомнить, чем именно занималась перед тем, как он позвонил. Что она-то Наргил, я так понимаю. Раздался у неё за спиной низкий приятный голос. Вошёл генерал Батандо с пачкой бумаг в руке. Хм, <связи> чем же он нынче занимается? Слышал, он ездил в Америку. "Торгаилы сейчас там", ответила Флавия. "Надеюсь, что генерал не слышал всего её разговора. Он просто позвонил мне сообщить, что у них произошло убийство". "Хм, <связи> вот как. И кого же убили?" Флавия рассказала, Батанда удивлённо присвистнул. "Бог ты мой!" воскликнул он. Мм, неудивительно, что Джонатан позвонил. Невероятно. Потрясающе, извитильно подхватила Флави. Вы что-то хотели, или это просто визит вежливости? Батандов вздохнул и окинул её грустным взглядом. Он прекрасно понимал, что происходит с Флави, просто не хотел вмешиваться. Даже если бы он попытался дать ей совета, она всё равно бы его отвергла. В этом генерал был совершенно уверен. Флавия была слишком обитчева, чувствительна и не проявляла уважения к мудрости старших. "Есть для тебя одна маленькая работёнка", сказал Батанды, решив перейти к делу. "Боюсь, здесь потребуется особый такт и деликатность". Прежде чем начать, он окинул её преисполненным сомнениям взглядом. Мм, помнишь, как несколько недель назад мы устроили небольшую вечеринку? Флавию, разумеется, помнила. Они отмечали день рождения Батанда, которому стукнуло 59. Даты и возраст хранились в тайне, но сотрудникам всё равно удалось пронюхать. Они договорились устроить начальнику сюрприз, отметить торжество прямо у него в кабинете. Подарить ему небольшую гравюру пиранези и огромное растение в горшке на смену старому, который погиб из-за того, что он забывал его поливать. Э так вот, немного нервно продолжил Батандо. Это растение кто-то полил его, показать мне, как это делается. Вода пролилась на стол. Я схватил листок бумаги и принялся вытирать. Флавине терпеливо кивнула. Нет, порой генерал бывал совершенно невыносим. Батандо достал из пачки из мятой весь в пятнах документ, прочесть который было почти невозможно, и застенчиво протянул ей. Так и пролежал всё это время там под горшком, сообщил он. Отчёт карабинеров об ограблении в Братчане Должны были заняться этим ещё несколько недель назад. Сама понимаешь, какой поднимется скандал, если кто узнает. Может, что-нибудь с этим сделать? Прямо сейчас, спросила Флавия, взглянув на часы. Желательно. Этот чёртов тип, куратор какого-то музея, очень влиятельный человек из тех, кто вечно жалуется. Знаю, мы и без того уже опоздали. Флавия поднялась и сострадальческим видом сунула отчёт в сумку. "Ладно, так и быть", сказала она. "Всё равно нечем больше заняться". Какой-то адрес, и выражая неодобрение в адрес своего забывчивого босса, вышла из кабинета. Семья Альберджи обитала в замке. Хоть и небольшом, но самом настоящем замке, с изумительным видом на озеро. За последние годы этот район совершенно изгадили. Озеро было ближайшим к Риму естественным водоёмом с относительно чистой водой, и в жару здесь так и кишели толпы людей, сбежавших от невыносимой жары, пыли и загазованного воздуха столицы. Они устремлялись в жару, пыль и грязь Братчана. Всё же перемены обстановки. Пусть даже вода в озере не такая уж и чистая, как прежде. Естественно, местные жители, особенно те, кто Приобрёл дома относительно недавно, были далеко не в восторге от того, что летом здесь не продохнуть от тысяч шумных крикливых римлен. Однако многие из них неплохо наживались на отдыхающих и были вполне довольны. Албердживни всякого сомнения принадлежали к первой категории. Замок, хоть и выглядел средневековым, но был оборудован всеми современными удобствами. А его владельцы были не теми людьми, которые бегают и продают туристам кока-колу и попкорн. Место выглядело уединённым. Узнать, где находится замок, можно было лишь по почти незаметному дорожному указателю, а на воротах красовалась табличка, предупреждающая о злых собаках и о том, что вторжение в частную собственность здесь вовсе не приветствуется. Так что убирайтесь вон. Короче, Уже у ворот вы чувствовали себя непрошенным гостем, а уж хозяин выглядел ещё менее гостеприимным. Дверь здесь открывали очень долго, даже тем, чей визит ожидался. Альберджи принадлежали также к разряду людей, имеющих слуг. Они бы точно умерли с голоду, не будь у них повара. Флавия протянула свою карточку какой-то древней старухе, открывшей дверь, и стала ждать результата. "Давно пора", проворчал чей-то голос. По лестнице, прихрамывая, спускался мужчина, кипявший от возмущения. "Просто безобразие, вот как это называется". Флавия окинула его ледяным взглядом. В подобной ситуации это была единственная приемлемая тактика сразу же дать понять, что Альберт же сам во всём виноват, и ему ещё крупно повезло, что на него наконец обратили внимание. "Простите", промолвила она. 4 недели, гневно сверкая глазами, воскликнул он. Как это по-вашему называется? Лично я называю это полным безобразием, так и знайте. Простите, ещё более ледяным тоном повторила Флавия. Ограбление, милочка, ограбление. Господи, воры просто наводнили весь дом. А что сделала полиция? Ровным счётом ничего. Совершенно ничегошеньки. Только представьте, каково было моей бедной жене Флавия вскинула руку. "Да-да", сказала она. "Но теперь я здесь, так почему бы не перейти прямо к делу? Насколько я понимаю, вы должны были составить список украденного. Где он?" Всё ещё ворча и сердито поглаживая усы, хозяин замка вывел её за собой. "Оправданная трата времени", сердито пробурчал он и провёл Флавию из пыльного и мрачного вестибюля в тёмный, отделанный деревом кабинет. "Прятли теперь вы сможете чем-либо помочь?" Он выдвинул ящик стола и достал оттуда лист бумаги. "Вот, пожалуйста", произнёс он. Старалась как мог. Флавия взглянула на список и удручённо покачала головой. Шансы вернуть что-либо из похищенных предметов искусства всегда были невелики, даже когда прилагалось подробное описание и фотографии. Любой грабитель, наделённый хоть капелькой здравого смысла, знал одно золотое правило: похищенное следовало скорее переправить через границу. Но этот вор мог не утруждаться. Польза от списка была не больше, чем от конфетного фантика. Один положительный аспект в этом всё же имелся: вряд ли кто упрекнёт теперь управление Батанда в нерасторопности. Сокровища Альберджи всё равно невозможно найти. Один старый пейзаж, один серебряный чайник, старинный бюст, два или три портрета прочитала в слух Флави. И это всё, что вам удалось сделать? Теперь нападала уже она. Альберт же почувствовал это, и Сник даже усы топорщились не так агрессивно. И старался как мог, пробормотал он. На польза от этого списка никакой. Что мы можем сделать? Прикажете нам обследовать каждый портрет в Европе в надежде, что он окажется вашим? Вы же должны хоть немного разбираться в искусстве, разве нет? Я мрачно произнёс он. Я ни черта в нём не смыслю. Флавия подумала, что, наверное, ослышалась. В его голосе звучала гордость. Пусть даже скудное, но грамотное описание значительно увеличило бы его шансы на возвращение семейной коллекции. Впрочем, на её взгляд, Альберджи не слишком походил на куратора музея. "Я думала, вы работали в музее", промолвила она. "Ничего подобного", ответил он. "Не я" А мой дядя Энрико, но он год назад умер. А я Альберта, человек сугубо военный. Альберт же выпятил грудь и подбородок. Ну а какого-нибудь инвентарного списка у вас нет? Всё лучше, чем вот эта бумажка. Боюсь, что нет. Дядя всё держал в голове. Для пущей убедительности он постучал себя кулаком по виску на тот видимый случай, если Флавий не знает, где находилась голова у дяди. Так что, записывать ему было ни к чему. Теперь уж ничего не поделаешь. Хотя, конечно, надо было бы иметь такой список. Альберт же понизил голос, словно раскрывал позорную семейную тайну. "Он, знаете ли, был у нас э -э -э, немного того в последнее время", мрачным и многозначительным шёпотом произнёс он. "Что? Ну, малость не в себе. Крыша поехала". Ну, короче, вы меня поняли. Альберже снова постучал себя по виску, а потом добавил уже веселей. Что ж вы хотите? 89. Это вам не шутки. Пожил, хорошо? Дай бог каждому. Может, и я протяну не меньше. Как вам кажется? Флория сказала, что просто уверена в этом, но подумала, что чем скорее этот старый козёл откинет копыта, тем лучше будет для всех. А потом вдруг вспохватилась и спросила: э, э, может, у него остались документы по страховке? Ну хоть какая-то помощь. Полковник Альберджи снова покачал головой. Нет, никаких, ответил он. Точно это знаю. Потому как самолично перерыл все его бумаги, когда Энрико умер. А потом ещё раз, когда приходил этот парень. Какой парень? Приходил один парень, спрашивал, не желаю ли я чего продать. Наглость несусветная. Ну я, естественно, сразу его отшил. Так отшил, долго помнить будет. Э, погодите минутку, вроде бы к коребенерам вы этого не говорили. Они не спрашивали, что же это был за человек? Я же говорю, какой-то парень пришёл, постучал в дверь. Ну, а я его и отшил. Так он ходил по дому или нет? Да эта чёртова дура служанка впустила его. И он меня ждал. А как он выглядел? Ну я его не видел. Служанка позвонила мне по телефону, ну, а я ей велел, чтобы она гнала этого типа в шею. Но он, знаете ли, оказался из упрямых. В смысле, через пару дней позвонил. Ну, я и сказал, что понятия не имею, чем именно там владел мой дядушка. Зато точно знаю, чего не буду делать никогда. Ни за что и никогда не продам ни одной его вещи. Просто нет нужды. Вы, наверное, и имени его не знаете. Нет? Так уж вышло. Флавия призадумалась, потом спросила: "Э-э, скажите, а что именно пропало из этой комнаты?" "Из этой?" "Так, дайте сообразить. Может, картина?" предположила она, указывая на тёмный прямоугольный след на деревянной панели. "Ах, да-да, наверное, портрет. Про дедушки, что ли? Или может его отца? А мы что, была наша прабабушка, и я, знаете ли, как-то не обращал внимания?" Вот уж действительно, не обращал. Хорошо. А вот этот пустой пьедестал? Что на нём прежде стояло? Бюст. Огромный безобразный бюст. Вот что там стояло. Я, знаете ли, хочу использовать эту подставку для цветочного горшка. И описать его вы, конечно, не можете. Но ведь я только что описал, обиженно произнёс полковник. Сразу бы узнал его, если бы только увидел. шансов никаких, подумала Флавия. Тогда придётся разослать запрос на бюст большой, безобразный, вполне определённый, саркастически заметила она. Могу я поговорить с вашей служанкой? Это ещё зачем? Вполне обычное поведение для простого вора наведаться в дом перед его ограблением. Ну а самое удобное в данном случае это представиться торговцем антиквариата. Такого Выходить и сказать, он приходил на разведку? Хе, вот пройдоха, воскликнул Альберджи, сердито раздувая щёки. Сейчас же позову эту идиотку-служанку. Как знать, может, она тоже в его шайке. Флавия изо всех сил старалась разубедить его, отговорить от мысли, что существует некое международное сообщество воров-домошников. Она пыталась доказать, что проникнуть в дом в отсутствие хозяев, разбив окно, Невелика хитрость, и для этого вряд ли требуется помощь кого-то из домашних. Да и сама служанка, согбенная, едва ли не пополам старуха лет 80, мало походила на пособницу гангстеров. Стоило только увидеть это жалкое создание, как у Флавия тотчас возникло ощущение, что ничего путного от неё не добиться. Такой уж сегодня выдался день. Молодой человек сказала служанка. Хм, уже неплохо для начала, но потом показала на полковника, мужчину под 60 и добавила, что, очевидно, тот был в возрасте хозяина. Ход с её стороны весьма остроумный. Оберже сразу приосанился, он был доволен. После долгих и терпеливых расспросов Флави удалось установить, что злодею было от 30 до 60. Он был среднего роста и не имел каких-либо особых примет. Волосы, спросила она. Правильно, ответила служанка. Волосы у него были. Я имею в виду какого цвета? Старуха затрясла головой. Она понятия не имела. Замечательно. Флавия сердито захлопнула блокнот, сунула его в сумку и сказала, что ей пора. Если честно, полковник, боюсь, вы должны навсегда распрощаться с коллекцией. Нет, время от времени мы находим кое-что из Украдиновой. Если отыщем обязательно вам позвоним. Единственное, что я могу сейчас посоветовать, это следить за аукционными каталогами. Вдруг узнаете какую-нибудь из своих вещей? Если узнаете, сразу же сообщите нам. Альберджи в порыве давно позабытой галантности распахнул перед Флавией дверь. Церемонию прощания испортило визгливое, душераздирающее тявканье. Затем поток грубой брани Откуда ни возьмись, вылетела крохотная с собачонкой, едва не сбив полковника с ног. Очевидно, это была та самая злая собака, о наличии которой предупреждала вывеска на воротах. "Убери отсюда животное", приказал Альберджи служанке. "Кстати, это какая из них?" Старуха с неожиданной бойкостью подскочила к собачонке, подхватила её на руки, прижала к груди и начала нежно поглаживать. "Ну тихо, ты, тихо", бормотала она. "Чего рышумелась?" Брунеллески, сер. Ну, знаете, та, что с беленьким пятнушко, мы катаракты на одном глазу. Мерзкие маленькие твари. Буркнул полковник и окинул собачонку кровожадным взглядом, будто прикидывал, можно ли из неё приготовить гуляш. "Нет, она-то вообще славненькая", сказала Флавия, не преминув отметить, что слух и зрение оказались у служанки не так уж и плохи. Вот только имя у неё какое-то странное. Дяди их тут развёл, мрачно сообщил полковник. Иначе бы давным-давно избавился от этих тварей. Он, знаете ли, был человеком искусства. Вот отдавал собачкам дурацкие имена. Есть ещё одна по кличке Бернини. "Что ж, прекрасно", сказал Батандо, когда Флавия вскоре после 9 вернулась в офис. Она хотела оставить здесь записки, чтобы с самого утра секретарша могла распечатать их. Потом собиралась поехать домой, понежиться в ванной и просидеть весь остаток вечера у телевизора, упиваясь жалостью к себе. По телевизору никогда не показывали ничего стоящего. Смотреть его самый лучший способ скоротать время. Я так ждал твоего возвращения. Для тебя есть кое-что интересное. Флавия окинула шефа подозрительным и недовольным взглядом. Похоже, он пребывал в прекрасном расположении духа, и по опыту она уже знала, что это не сулит ей ничего хорошего. Что такое? Видишь ли, я тут о тебе думал, продолжил он. А всё из-за твоего друга Аргайла. Он просто из головы не выходил. Не было более верного способа вызвать у Флавии раздражение, заявив, что они думали исключительно из-за Джонатона Аргейла. Она громко фыркнула в ответ и стала раскладывать бумаги на столе, даже не поднимая головы. Это убийство и кража в Лос-Анджелесе. Знаешь, там из-за всего этого поднялся нешуточный шум. Репортаж даже попал в выпуск вечерних новостей. Мм. Ты видела? Флави холодно ответила, что никак не могла видеть, потому что провела последние несколько часов за городом, в пустопорожней болтовне с двумя старыми идиотами. А потом добавила, что уже жалеет о том, что зашла по дороге домой в офис. Но Батандо проигнорировал эти её слова. Нам звонили из американской полиции. Мужчина по фамилии Морелли. что удивительно, говорит по-итальянски. Причём сносно, иначе бы я его просто не понял. Ну и хотят, чтобы мы помогли им в задержании подозреваемого э человека по фамилии Дисоуза. Тебе такой известен? Флавия терпеливо объяснила, что нет, не известен. Хм, странно. Он жил здесь долгие годы. Мерзкий старый мошенник. Получается, что они с Морсби поспорили из-за Бернини. Ди Соуза контрабандно вывез этот бюст из страны, и вот теперь Морсби убит, Бернини исчез, Ди Соуза тоже. И они полагают, что последний вылетел в Италию. Самолёт прибывает в Рим примерно через час. Они хотят, чтобы мы его арестовали и переправили обратно в Америку. А причём здесь наше управление? Возмутилась Флавия. Почему они не обратились к корабенерам из-за бумажной волокиты? А Ко времени, когда все службы по международным связям покончат с формальностями, самолёт можно будет сдавать на металлолом. Твой друг Аргаил посоветовал обратиться к нам. Неплоха, иди. Этот парень быстро соображает. Э, не могла бы ты пожертвовать ужином и проболтаться весь вечер в Юмичино? Нет. Батандо нахмурился. Не знаю, что это на тебя нашло. Последние дни ты просто сама не своя, сказал он. Что чёрт возьми происходит? Это совершенно на тебя не похоже. Плохое настроение, раздражительность, нежелание делать что-либо. Ведь в другой ситуации ты бы просто вымаливал у меня такую работу. Ну, если настаиваешь, можешь вернуться к прежней. Снова заняться чистыми исследовательскими изысканиями. У меня в управлении достаточно полицейских, могу поручить это им. Флави уселась за письменный стол и мрачно взглянула на шефа. Простить, произнесла она. Знаю, что последние дни всех вас достало. Хндра навалилась, не хотелось ничем заниматься. Ну, конечно, я съезжу в аэропорт, арестую кого-нибудь. Может, это хоть немного взбодрит меня. Отпуск тебе нужен, вот что, заявил Батанда. Для него это было универсальным средством от всех болезней и недомоганий. Сам он прибегал к нему при первой же возможности. Смените обстановку, подышать чистым воздухом. Флавия покачала головой. Последнее чего ей хотелось так это устроить себе каникулы. Ботандо не сводил с неё сочувственного взгляда, затем нежно похлопал по плечу. Не переживай, сказал он. И это тоже пройдёт. Она подняла голову, Что именно? Генерал пожал плечами и небрежно отмахнулся. Да то, что приводит тебя в столь скверное настроение. Ладно. У Балтайского, конечно, приятно, но, однако он многозначительно покосился на часы. Флавия устало поднялась, пригладила волосы. Ладно. И что прикажете с ним делать, когда я его возьму? передать его полиции аэропорта. Пусть посидит у них, пока все бумаги не будут готовы. Я обо всём договорился. Тебе просто надо опознать его и соблюсти формальности. Все бумаги у меня уже есть, фотографии тоже имеются. Так что всё должно пройти без осложнений. Сделав столь опрометчивое заявление, Батанда глубоко заблуждался, но вины его в том не было. Добраться до Фьюмичино оказалось непросто из-за огромной пробки, растянувшейся от окраин города до болотистой местности, где находился международный аэропорт. Не слишком подходящее для него место. Глупо было размещать его именно там, но то же самое относилось и к Ватикану с его множеством бесполезных земель и хорошими знакомыми в департаменте планирования. Славия подъехала к терминалу в 10, оставила машину под знаком Парковка строго запрещена, Ей же повезло, что там нашлось свободное местечко, и бросилась искать отделение полиции аэропорта. Там её ждали, но никаких действий не предпринимали, пока кому-то не пришла в голову замечательная идея проверить обозначенный борт. Выяснилось, что самолёт опаздывает на полчаса. Стоянка в Мадриде продлилась дольше запланированного времени. Мадрид флаве вспыхнулось. Но ей никто ничего не говорил о Мадриде. День начался плохо, и с каждым часом становилось всё хуже, и судя по всему, должен был закончиться полной катастрофой. Во всяком случае, такое у неё появилось предчувствие. Флавии оставалось только ждать, и чем дольше она ждала, тем крепче становилась уверенность, что всё это лишь напрасная трата времени. Предчувствия не обманули. Самолёт приземлился в 10:45. Первый пассажир появился на выходе в 11:15, а последний вышел без 5 минут полночь. Никакого Гектора Ди Соузы среди них, разумеется, не оказалось. Флавия напрасно угробила вечер, от голода сосала под ложечкой. Настроение было в конец испорчено. Она понимала, что поехать теперь домой и попробовать позабыть обо всём не получится. Международный протокол требовал соблюдения всех формальностей. А это в свою очередь означало, что надо хотя бы сделать вид, что ты пытаешься разобраться в ситуации. В особенности в том случае, если путаница возникла не по твоей вине. Она снова поехала в офис и взялась за телефон. Звонки в авиадиспетчерскую, аэропорт Рима, аэропорт Мадрида. Вам перезвонят, отвечали они. Ей снова пришлось ждать. Флавия даже не могла выйти и купить себе бутерброд, хотя поиски этого незамысловатого продукта заняли бы немало времени, не так много заведений в Риме работает по ночам. В последний раз ей перезвонили где-то около 3 часов утра. Мадридский аэропорт, как и Римский, подтвердил, то в чём Флавия и без них была уверена. Никакого Ди Соузы нигде. Он не сходил с самолёта ни в Мадриде, ни в Риме. Он вообще не садился в этот самолёт. Ещё один последний звонок. Единственный за день удача. Пусть и маленькая, но всё равно приятно. Детектив Морелли оказался на своём рабочем месте. Впрочем, неудивительно, ведь там у него в Америке был день. Атандо уверял, что Морелли говорит по-итальянски, и он говорил. Хотя и из рук вон плохо. Английский Флавии был куда лучше. "Вот да, всё правильно", сказал детектив. "Да, мы предполагали нечто в этом роде", добавил он после того, как Флавия поведала о постигшей её неудаче. "Мы проверяли. Он позвонил и заказал себе билет на этот самолёт. Выехал из отеля, так в него и не вернулся. И в аэропорт тоже не приезжал. Простите, что доставил вам напрасные хлопоты." Часа два назад Флавер реагировала бы более бурно, подчеркнула бы необходимость взвешенного подхода в вопросах международного сотрудничества такого уровня, особо отметила бы под конец непреходящую ценность простой внимательности в отношениях между людьми. Но она слишком устала, чтобы говорить об этом. А потом не сказала в ответ вообще ничего. Я должен был позвонить, продолжил Морелли. Должен, но не сделал этого. Простите. Ну вы просто не представляете, что здесь сейчас у нас происходит. Прямо цирк какой-то, да и только. В жизни ещё не видел столько камер и репортёров. Даже на Суперкубке не видел. И потом ещё этот англичанин, хм, парень, который едва не убился. Что? Встревожилась Флава. Какой англичанин? Ну, Джонатан Аргайл. Тот самый, кто посоветовал мне обратиться к вашему батанду. Вы его знаете? Он взял на прокат какой-то древний автомобиль. Выехал на нём и разбился. Так всегда получается с этими взятыми на прокат машинами. Они, знаете ли, экономят на всём, и в первую очередь на техобслуживании. Лично я считаю. Подождите. Что случилось? Что? А, да, всё очень просто. Поехал прямо на Красной и влетел в витрину магазина модной одежды. Вы не представляете, какой разгром он там учинил. А как он сам закричало Флаве в трубку и вдруг с удивлением отметила, что сердце у неё бешено колотится, а сама она просто сходит с ума, представляя разные ужасные картинки. Он в порядке или нет? А, у, да, в полном порядке. Ну, немного порезался стеклом. Ну вот и всё. А ещё нога сломана. М? Я звонила в больницу. Врач сказал, что он спит как младенец. Ну как это всё произошло? Я не знаю. Кстати, вчера вечером его едва не сбил грузовик. Видимо, он просто предрасположен к такого рода инцидентам. Флавия согласилась. Аргайл принадлежал к тому типу людей, которые врезаются в витрины магазинов модной одежды, попадают под грузовик, падают в канал, вечно с ними что-то происходит. Она взяла у Морелли телефон больницы и повесила трубку. А потом, наверное, с полчаса просидела, тупо глядя на телефон. и удивляясь самой себе. Фловен не понимала, от чего новости несчастном случае с Аргайлом так взволновали её, и почему она испытала такое облегчение, услышав, что жить он будет. Впрочем, Аргайл сам во всём виноват.